Глава 13. ф е х т о в а н и е Лиру затошнило, и первым её побуждением было повернуться и убежать. Человек без демона в с е равно, что человек без лица или со вскрытой грудной клеткой и вырванным сердцем, чем-то противоестественным и страшным, чем-то из мира ночной жути, а не из мира осязаемой яви. Она прижимала к себе пантелеймона Голова ее кружилась К горлу подкатывала тошнота И как не холодна была ночь Все тело ее покрывалось Липким потом, который был еще холоднее «Крысолов?» Сказал мальчик «Ты принесла крысолова?» Лера поняла, о ком он говорит «Нет» Произнесла она Слабым, испуганным голосом Как тебя зовут? Тони м а к а р и с Где Красолов? Я не знаю Начала она И несколько раз Сглотнула, чтобы прогнать тошноту Шрецы? Но договорить не смогла Ей пришлось выйти из сарая И сесть на снег Ей хотелось побыть одной Хотя, конечно, она Была не одна Она никогда не бывала одна, всегда с ней был Пантелеймон. Ох, быть отрезанным от него, разлучиться с ним, как разлучили этого мальчика с его крысоловом. Ничего не может быть страшнее, она з а р ы т а л а И Пантелеймон заскулил вместе с ней от тоски и невыносимой жалости к искалеченному ребенку. Потом она встала. «Пойдем», — позвала она дрожащим голосом. «Пойдем, т о н ь мы заберем тебя в безопасное место». В сарае послышалось движение, и мальчик появился в дверях, по-прежнему прижимая к груди вяленую рыбу. Он был тепло одет в толстый с т ё г а н ы й а н а р а к из угольного шелка и меховые сапоги. Но выглядело это все поношенным и было ему не по росту. При рассеянном свете почти угасшей авроры и на белом снегу он выглядел еще более потерянным и несчастным, чем там, в сарай, при фонаре, когда сидел под сушилкой. Старик, который принес фонарь, отступил на несколько шагов и что-то сказал. й о р и к Бирнисон объяснил. Говорит, вы должны заплатить за рыбу Лире хотелось сказать медведю, чтобы он убил его Но вместо этого она сказала Мы забираем от них ребенка Могут отдать за это одну рыбину Медведь перевел ее слова Человек заворчал, но не стал спорить Лира поставила его фонарь на снег, взяла за руку несчастного мальчика и повела к медведю. Тони Макариас шел беспомощно, не проявляя ни удивления, ни страха перед огромным белым зверем. И когда Лира помогла ему влезть на спину к Йорику, только одно сказал. «Я не знаю, где мой крысолов». «И мы не знаем Тони», сказала она. «Но мы, мы накажем жрецов. Обещаю, накажем. Йорик, ничего, если я тоже влезу?» «Моя броня потяжелее детей», сказал он. Она уселась позади Тони и заставила его взяться за длинный жесткий мех. А п а н т е л е м о н Теплый, жалостливый, угнездился в ее капюшоне. и р а знала, что п а н т е л и м о н у хочется подползти к маленькому сиротливому ребенку, лизнуть его, согреть, приласкать, как приласкал бы его собственный Дэймон. Но на это наложен великий запрет. Они проехали через деревню к склону, провожая глазами и з у в е ч н н о г о ребенка, увозимого девочкой и большим белым медведем. Жители не могли скрыть своего ужаса и облегчения. В сердце Лиры сочувствие боролось с отвращением, и сочувствие победило. Она бережно обняла маленькую тощую фигурку. Стало темно, мороз усилился, обратный путь показался более трудным, но время почему-то прошло быстрее. И Йорик Бирнисон был неутомим. А Лира приноровилась к верховой езде и уже не боялась упасть. Маленькое тело в ее руках как будто ничего не весило, и удерживать его было бы совсем легко, если бы не его вялость. Мальчик сидел неподвижно, никак не старался удерживать равновесие на колышущейся спине. Так что работа Лире досталась не такая уж легкая. Время от времени повреждённый мальчик начинал разговаривать. «Что ты сказал?» – спрашивала Лира. «Я говорю, он узнает, где я». «Да, он узнает. Он найдёт тебя, а мы найдём его. Держись крепче, Тони. Осталось недолго». Медведь не избавлял хода. Лира не представляла себе, насколько она утомлена, пока не нагнали цыган. Нагнали их во время стоянки. Надо было дать отдых собакам. И Лира увидела сразу всех — и Фардера Корома, и Лорда Фаа, и Лис Корсби. Все бросились помочь ей и замерли на месте, увидев, кого она привезла. И Лира так окоченела, что не могла даже разжать руки, обнимавшие мальчика. И Джону ф а пришлось самому Осторожно развести их И спустить Лиру на снег. «Боже милостливый! Что это?» Сказал он. «Лира, детка, что ты нашла?» «Его зовут Тони!» Пролепетала она, Едва шевеля онемелыми губами. «Они отрезали его д е й м о н а «Вот чем занимаются жрецы!» От страха Мужчины не двигались с места, но, к удивлению усталой лиры, их пристыдил медведь. «Позор вам! Подумайте, что сделал этот ребенок? Может, у вас и не больше смелости, но постеснялись бы это показывать!» «Ты прав, Йорик Бернисон», — сказал Джон Фа и скомандовал. «Подбросьте в костер и согрейте супу для ребенка. «Для обоих. ф а р д е р к о р м у тебя поставлен навес?» «Поставлен, Джон. Принесите ее, мы ее отогреем». «И маленького мальчика, — сказал кто-то еще, — может п о е с т и согреется, хотя и...» Лира пыталась сказать Джону Фа про ведьм, но он все время был занят, а у нее не осталось сил. Мелькали фонари, в дыму у костра суетились люди, и она затремала, а через несколько минут ее куснул за ухо горностай п а н т е л е м о н и, раскрыв глаза, она увидела в нескольких сантиметрах от своего лица морду медведя. «Ведьмы!» — шепнул п а н т е л е м о н «Я позвал ю р и к а «А, да!» — пробормотала она. а ю р и к Спасибо, что отвез меня туда и обратно. Если забуду сказать лорду Фао про ведьм, скажи ему ты. И она успела только услышать, что медведь согласился и тут же крепко уснула.